Глава двадцатая. Встреча с огненной. Его уставшие глаза выражали понимание, словно он знает даже больше меня. Словно он нисколько не удивлен подобной просьбе и только лишь ждал, когда я попрошу об этом. Пожилой мужчина молча кивнул и отправился выполнять мою просьбу. Как я понимаю, медлить он не собирался. Ну а мне предстояло разобраться с тем, где и как искать это ледяное чудовище. Но перед этим я планировал достучаться до огненной и попробовать при помощи огненного дракона растопить этот лед. Сколько у меня есть времени до того, как люди там начнут погибать, я не знаю, поэтому следует поторопиться. Но если с огнем ничего не получится, тогда останется один единственный вариант — убить того дракона. В очередной раз, обойдя всю территорию вокруг и убедившись, что городу больше ничего не угрожает, я решил найти уединенное место, чтобы восстановить свои силы. А такое было только за стеной. Точнее, за тем, что от нее осталось. Найдя поблизости валун, я сел на него и просто начал ждать. Сперва я восстановил дыхание и упорядочил свои мысли. После немного перекусил из тех запасов, что у меня оставались, И запил все это водой. Я уже понял, что лучший способ восстановить силы своего организма — поесть и выспаться. Только вот, к сожалению, со вторым у меня сейчас явные проблемы. В данной ситуации сон для меня непозволительная роскошь. По крайней мере, не сейчас, когда сотни людей заточены в льду, и им не на кого надеяться, кроме как на меня. А еще где-то там Архил в заточении у ведьмы. И вот ему-то точно больше не на кого рассчитывать. Я слегка прикрыл глаза, словно медитируя, и в какой-то момент мой разум будто бы отключился. Хотя нет, не так. Я скорее переключился на что-то другое. Мне показалось, словно я потерялся в этом пространстве и очутился где-то в другом месте. Но физически я ощущал, что мое тело продолжает сидеть на том самом валуне. Я начал слышать различные голоса. В основном они все были наполнены болью и отчаянием. Многие из них молились, произнося мое имя. Это выглядело как гиперреалистичный сон. А потом я понял, что могу перемещаться между ними по желанию. Но чем чаще я это делал, тем сильнее уставал. И тогда я сосредоточился, чтобы постараться расслышать Архила. Он умный мальчик и что-то мне подсказывает, что он должен был догадаться по поводу моих способностей. Возможно, даже я уже слышал его, но не понял тогда, что это именно было. Прошло минут пятнадцать, а результата так и не было. Я уже начал утомляться и решил больше не тратить на это силы, как вдруг знакомый заплаканный голос назвал мое имя. Он позвал меня, попросил о помощи. Но, ох, м -м, как глупо, он молился не о себе. Он молил о помощи своей сестре, чтобы я позаботился о ней и защитил от бед этого несправедливого мира. Архил был очень далеко от меня, и я понимал, если мысленно приближусь к нему, то потрачу слишком много сил. А еще эта ведьма может почувствовать мое присутствие и натворить каких-нибудь глупостей. Но мальчик все же молодец. Надеюсь, он продолжит молиться. Я снова раскрыл глаза и оказался на том же самом месте. Но теперь я точно был уверен, что это работает. Я чувствовал, как по крупицам, пусть и очень медленно, но я набираю сил. Теперь у меня появился третий аспект восстановления силы – молитва. Хотя я предполагал, что таким образом я не просто восстанавливаю свою энергию, но и в целом становлюсь сильнее, расширяя свои пределы. Спустя несколько часов, когда я почувствовал, что собрал достаточно сил, я начал очень усердно долбиться в голову огненной – Я максимально отчетливо представлял ее образ в своих мыслях. Только вот мне постоянно лезли в голову картинки обнаженной девушки, но я точно знал, что это не ее образ, не настоящий. Примерно через полчаса я почувствовал первый отклик, но это было больше похоже на некое возмущение, ничего внятного, просто какая-то эмоция пробилась до моей головы, потом снова и снова, а потом меня сотрясла волна удивления. Мое сознание пошатнулось от столь яркой эмоции, и мне пришлось даже слегка отстраниться от этого. И после всего я кое-как смог расслышать недоверчивый голос в своей голове. «Самертон?» Я невольно раскрыл глаза и улыбнулся во все зубы. От радости я сделал глубокий вдох и поднялся на ноги. Наконец-то получилось. Для верности я еще раз пробился к мысли Огненной, и после ее очередного неуверенного вопроса. «Самертон, это ты?» Я твердо ответил «да». Минут пять ничего не происходило. Как мне показалось, Огненная просто не могла поверить. А потом мою голову атаковал спектр различных эмоций. Мне снова пришлось слегка отстраниться от этого. Но в итоге я смог перекинуться парой фраз со своим старым знакомым драконом. Самое главное, я уточнил, сможет ли она разыскать меня. Огненная ответила, что сможет, если я постоянно буду поддерживать с ней ментальную связь так как меня слишком уж далеко забросило. Но такой ответ меня более чем устроил. И вот теперь, когда первая часть дела сделана, я наконец-то могу слегка расслабиться и отдохнуть. Хотя бы ненадолго. Огненная прибыла через двое суток. Она летела без перерывов на самой максимальной скорости, что ее изрядно вымотало. Пока я ждал ее прибытия, то смог немного поспать, не забывая регулярно поддерживать с ней связь. Все это время мы занимались восстановлением города. И вот на третьи сутки, когда мы пытались хотя бы частично заделать брешь в стене, я увидел панику в глазах людей. От страха коленки рядом стоящего человека подкосились, а его нижняя губа задрожала. Не в силах вымолвить и слово он указал рукой вперед, а потом, наконец-то, разразился на крик. «Дракон!» — срывая глотку, заверещал он. «Дракон вернулся!» Людей охватила паника. Все начали бегать кто куда, стараясь найти для себя укрытие. Я всмотрелся вдаль и заулыбался. Да, это был дракон, но он летел с другой стороны. Огненное. Дракон сделал круг над городом, видимо, высматривая меня, а потом приземлился на площади рядом со стеной. Неистовый рев сотряс небеса. «Да слышу я тебя! Чего разрычалось? Приближаясь, улыбался я. Огненная посмотрела на меня голодным взглядом, хотя ее глаза пылали. Она подалась вперед, выгнула шею и полыхнула огнем над моей головой. Люди продолжали в панике бегать, хотя увидев, что я приближаюсь к дракону, некоторые из них тоже попытались взять его в круг, приготовившись сражаться. Я подошел вплотную и еще раз улыбнулся. Через секунду дракон принял человеческий облик обнаженной девушки, А потом она крепко обняла меня. Даже спиной я чувствовал на себе десятки недоумевающих взглядов. Горожане явно не понимали, что происходит. Да им и не нужно это. Огненная отстранилась чуть назад, оценивающая и очень медленно осмотрела меня с ног до головы и вынесла свой вердикт. Mm. «А ты сильно изменился? Очень сильно. И дело даже не во внешности». «Хотя сейчас ты выглядишь, как потрепанная половая тряпка». «Ну, спасибо тебе», — весело ответил я. «Зато ты не изменилась». «Это да. Я, как всегда, хороша». Не стала скромничать она и после секундной паузы продолжила. «Я безумно рада, что ты жив. Но как? Как тебе это удалось? И что вообще с тобой тогда происходило?» Приблизившись к моему лицу, словно принюхиваясь, произнесла она. «Эм...» Да, честно говоря, я и сам мало что помню из того времени. Помню лишь, что совершил много ошибок, а потом пытался их исправить. «Слушай, давай пока немного пройдемся», — указал ей на выход из города. «А то местные ничего не знают обо мне, да и не особо-то хочется, чтобы знали. У меня теперь другая жизнь». Но сначала я подвел ее к одной из глыб льда, где были заморожены сразу несколько людей, и попросил посмотреть. «Что скажешь?» — обратился я. Сможешь растопить этот лед? Лед. Это очень странный лед, однозначно магический и созданный могущественным существом. Но, возможно, я смогла бы его растопить, затратив на это должные усилия. Но у меня вопрос: люди что в нем заточены? Они ведь живые?» Ну да, ответил я. И тебе надо, чтобы они таковыми и остались, когда лед растопится. Снова верно. Тогда навряд ли. Растопить лед можно, но вот спасти из него людей не думаю, что смогу. 99% на то, что люди там просто сварятся. Кто-нибудь один из ста, может, и выживет. Однако мне кажется, что тебя такой исход не устроит. Mm. Ты все правильно поняла. Тогда пойдем. Я расскажу тебе небольшую историю. Мы отправились за стену, чтобы там спокойно можно было поговорить без посторонних ушей. Да и лишний раз пугать народ тоже не хотелось. Хоть Огненная приняла человеческий облик, а люди все равно шарахались от нее так же, как и раньше. Наверное, могущественная аура и голод в ее глазах выдавали в ней дракона. Тем более, что не заметить ее прибытие было невозможно, и теперь из-за каждого угла люди шептались о новой угрозе, свалившейся им на головы. «В общем, смотри», — начал я говорить после того, как мы немного удалились, — Я не совсем понимаю, что именно тогда произошло, когда я якобы умер. Но теперь я, кажется, стал богом. Вот. Если быть точнее, богом более и отчаяния. Огненная разразилась смехом. Ты? Стал богом? Ха-ха. Хорошая шутка. Но спустя несколько секунд она посерьезнела, внимательно приглядевшись ко мне, и продолжила говорить. Нет, ты сейчас серьезно? Бог? «А кто станет поклоняться такому богу? Ерунда какая-то», — снова развеселилась она. «У тебя храм-то есть?» «Нету», — спокойно ответил я. «Хм, то есть и последователей нет?» «Ага». «Ха-ха-ха, ну все логично. Ты в своем репертуаре. И что же ты собираешься делать?» «Хм, вообще? Или конкретно сейчас?» «Вообще-то мне надо собрать осколки своей души, чтобы уж стать полноценным богом. Но для начала ты мне поможешь с другим делом». «Ну-ка», — приготовилась она слушать. «Этот лед, что ты видела, принадлежит ледяному дракону. Та еще громадина». Как только я заговорил про другого дракона, Огненная тут же окончательно посерьезнела и стала внимательно слушать. «Я хотел попробовать просто растопить его лед. Но раз таким образом спасти людей не получится, значит, придется разыскать этого дракона и...» — Послушай, — перебила меня огненная, — если ты сейчас говоришь правду, и я правильно понимаю, о каком именно драконе идет речь, то, наверное, у нас ничего не получится. Он слишком силен. Это один из древнейших драконов, один из немногих, кто сильнее меня. И ты же помнишь, что я искала себе пару? — уставилась она на меня. — Так вот. — Если бы ты мне тогда предложил эту кандидатуру, я бы не осмелилась приближаться к нему, потому что неизвестно, что творится у его старой затвердевшей башке. — Я хочу только, чтобы ты мне помогла разыскать его. Он улетел в сторону того обрыва, самому мне не подобраться к нему. Но дальше я не прошу тебя вступать с ним в схватку. Дальше я уж сам как-нибудь. — То есть ты рассчитываешь убить это древнее чудовище? Приподняв одну бровь, посмотрела она на меня. «Да». «Мне... Узнаю старого Сэммертона. Бог ты там или кто, но это даже тебе будет очень непросто». «Я знаю, мы с ним уже сражались. После моих слов Огненная остановилась и задумчиво посмотрела на меня. Но я быстро продолжил. Но это было сразу после его пробуждения. Думаю, на тот момент он был еще слишком слаб. Однако я тоже и сотой части, не ощущаю от своей былой силы» хотя со временем я становлюсь сильнее. В общем, от тебя мне нужно, чтобы ты доставила меня к этому дракону, и все. Вы же можете как-то друг друга почувствовать? Можем, но... Не пойми меня неправильно. Если вдруг что-нибудь пойдет не так... Что может пойти не так?» Беззаботно произнес я, разведя руками. «Да что угодно», — ответила огненная. «Ты же Саммертон!»